Жалко ты, Михалыч, вчера так рано со свадьбы ты ушел. А чё, что было-то? Нас так били! <решит> RadioSoul.ru <-со .ру> Сидят два мужичка на кухне за бутылочкой волочки. Хороший ты друг, Колян. Да, А как выпьешь? Красивый друг! Колян танцует лучше всех! Коляна, ты большой 9000! Коляна, ты в 9000! Коляна, ты ты друг! 9000! Коляна, ты в 9000! Коляна, ты в 9000! Коляна, ты в 9000! Коляна, ты в в 9000! в 9000! Коляна, ты в Ч это вдруг? А ты когда-нибудь видел, например, чтобы 10 косок Тасили по тундре Сани, а? За <свят> да, да, да. Поймали аборигены музыка. Собрались его готовить. На вертел привязали и спрашивают: Ну! А тебя как? Имя твое какое? <с Jake> а вам какая разница-то? Все равно ведь сожрете? сожрать то созрем, а что в меню писать? Мечта многих девушек Выйти замуж за богатого сапера